Аниликрасители, бензол и многое другое. А её промышленность во вторую пятилетку по сравнению с первой произвела продукции более чем в 5 раз. Прекрасные двигатели для самолётов дали конструкторские коллективы, возглавляемые Климовым и Швиццовым. Появились дальние и фронтовые, а также пикирующие бомбардировщики, штурмовики истребители конструкций Туполева, Ильюшина, Петлякова, Сухова. Лавочкина, Микояна, Яковлева, Поликарпова, Архангельского и других. Конструкторское бюро Поликарпова создало оригинальную боевую машину для поражения малоразмерных целей, вид 1. Воздушный истребитель танков. Это был двухместный пикирующий бомбардировщик, развивавший скорость до 530 км в час, имевший радиус действия 3000 км. На борту этого самолета имелось пять пушек и пулеметов и одна тонна бомб. Немало новых боевых машин появилось в те годы в наших военно-воздушных силах. И это понятно, ведь мир вползал в новую мировую войну, развязываемую фашистами и милитаристами. Очаги военных пожаров вспыхивали в разных пунктах земного шара. Итальянские империалисты залили кровью джунг для Абиссинии. Японские милитаристы прошли с огнем и мечом по Маньчжурии и продолжали кровавую войну в Китае. Фашистские агрессоры Германии и Италии разожгли гражданскую войну в Испании, поддержав мятеж против законного республиканского правительства, против свободолюбивого испанского народа. Вместо коллективного отпора агрессорам прожженные политики Запада вели дело так, чтобы натравить армии фашистских государств на Советский Союз. Учитывая реальную угрозу новой войны, Наши партнёры и правительство проявляли неустанную заботу об укреплении оборонной мощи. Стране нужен был могучий военно-воздушный флот, и она его создавала. В течение 1934-1938 годов советская промышленность вооружила наши военно-воздушные силы совершенно новой авиационной техникой. Нарком обороны Ворошилов, выступая на 18-м партсъезде в марте 1939 года, заявил: Военно-воздушные силы по сравнению с 1934 годом выросли в своем личном составе на 138%, то есть стали больше почти в 2,5 раза. Самолетный парк в целом вырос на 130%, то есть увеличился значительно больше, чем в 2 раза. Если же выразить возросшую мощь воздушного флота в лошадиных силах авиамоторов по сравнению с С 1934 годом, то мы получим увеличение на 7 миллионов 900 тысяч лошадиных сил, или прирост на 213 процентов по сравнению с тем, что было 5 лет тому назад. Наряду с количественным ростом воздушного флота изменилось и его качественное существо. Бурно развивались в те годы не только военная авиация, но и гражданский воздушный флот, спортивная авиация. Достаточно сказать, что обогнав такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Англия, Франция, Советский Союз вышел на первое место в мире по протяженности воздушных линий. В 1937 году воздушные трассы страны составляли почти 100 тысяч километров. Наши летчики продолжали штурмовать Арктику. В 1936 году Водобьянов пролетел по маршруту Москва-Архангельск, земля Франции-Осифа и обратно. В том же году Мологов проложил новую трассу в северных широтах, пролетев из Красноярска в Москву через Якутск, на Гаево, Петропавловск на Камчатке, Анадырь, бухту Тикси, Архангельск. Величайшим успехом в освоении Арктики явилась эпопея высадки самолётами научной экспедиции Попанина на Северный полюс. Немертвеющие страницы славы советской авиации тех лет, целый каскад дальних перелётов. В этой связи хочется назвать Михаил Михайлович Громова. И еще в 1934 году Громов со штурманом Спириным на самолете Ант-25 без посадки за 75 часов пролетел расстояние 12 411 километров. В сентябре 1934 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Наша семерка первых кавалеров Золотой Звезды от всей души поздравила Михаила Михайловича с этой наградой в 1936 году семья героев Советского Союза пополнилась целым экипажем, возглавляемым Валерием Павлочеком Чкаловым. Экипаж Чкалова перелетел из Москвы на остров Уд